Глава 1366. Три великих секты. Это семечко Дао? Ван Буэлэ слегка нахмурил брови. До прихода сюда у него в голове сложилась определённая картина мира, но увиденное заставило его задуматься. По логике семечек Дао не может быть слишком много. Ван Буэлэ продолжил наблюдать с нечитаемым выражением лица. Если в городе жждущих слушать окажется больше трёх-пяти семечек Дао, тогда это точно будет проблемой. И любой другой практик не смог бы сделать чёткие выводы на основании имеющейся информации, но Ван Буолэ, благодаря опыту и могуществу истинной сущности, сразу понял, что это было устроено кем-то специально. О целях организовавшего всё человека догадаться нетрудно, чужие тела отлично подходили для насыщения собственного дао. По сути, люди с семенами дао были ничем иным, как печами для переплавки. Пока устроившему эту практику не нужны семена, человеческим сосудам нечего опасаться. Но стоит ему пожелать, и они мгновенно зачахнут, а семена Дао покинут их усохшие островы и вернутся к Создателю. Надо поискать другие Симена Дао, тогда всё прояснится. Пока он размышлял, концерт начался. Заигравшая мелодия наполнила весь город жаждущих слушать. Это был настоящий пир для ушей. Даже Ван Буэлэ был вынужден признать, что мелодия была очень красивой, у него на душе посветлело, а губы сами собой растянулись в улыбке. Она всполошила ауру радости внутри него. На него как будто вылили ушат холодной воды. В глубине глаз вспыхнул загадочный свет. Радость и слух связаны. Теперь Ван Буэлла стал более внимательно смотреть концерт. К этому моменту тот медленно размывался, словно музыканты постепенно превращались в потоки нот. Под их аккомпанемент закон звука женщины в пурпурном наряде стал насыщенней, заразительней. Ван Буэлла видел, как женщина тоже постепенно становилась мелодией, растекаясь по всему городу жаждущих слушать. Мелодия буквально гипнотизировала слушателей, некоторые так и вовсе садились в позу лотоса в надежде поймать просветление. «Это что, один из способов культивации магического закона слуха?» Ван Боулес любопытством разглядывал людей на улице. Его внимание привлек молодой парень с глупой улыбкой неподалёку, он прошёл сквозь толпу завороженных людей и мягко похлопал его по плечу. Через ладонь впрыснул в тело парнишки немного ауры радости. Использование ауры таким образом не могло повлиять на врагов, однако создавало благоприятное впечатление и вызывало доверие. Разум юноши наполняла мелодия, поэтому не оказал сопротивления, что позволило ауре радости беспрепятственно проникнуть ему в голову. Под действием внушения юноша вырвался из тенёд музыки и посмотрел на потревожившего его ван Буэлла. Он должен был разозлиться, но почему-то стоящий рядом незнакомец очень располагал к себе, поэтому он подавил недовольство и терпеливо спросил. «Сабра Даос, в чём дело? Друг, меня зовут Сюань Мин. Я только прибыл в город и сразу заметил, как все слушают музыку и получают просветление. Услышав эту мелодию, меня охватило радость и желание сплясать. Я не хотел тебя потревожить. Надеюсь, ты не в обиде на меня?» Ван Буэлэ по-доброму улыбался. Благодаря ауре радости он буквально излучал доброжелательность. После внушения незаметного влияния ауры, юноша не расстроился из-за того, что Ван Буала ему помешал. В итоге они вместе стали смотреть концерт, попутно беседуя. Через полчаса представление завершилось, обоим очень понравилось. Когда люди начали расходиться, юноша с радостью принял предложение перекусить. После чего они сели в кафе неподалёку, парнишка немного жалел, что они не познакомились раньше. Ван Буолоу узнал, что юноша был жителем города, жаждущих слушать, но в силу недостаточности квалификации не присоединился к городским сектам, поэтому был вынужден работать в концертном зале. По работе ему приходилось сталкиваться с множеством людей, поэтому он знал все последние городские сплетни. От него Ван Буолоу знал о трёх великих сектах. Одной из них была секта «Гармонирующий полумесяц», остальные назывались «Печальная цитра» и «Дао-мелодики». Три великих секты обладали огромным влиянием в городе. Выше них стояла только владычица жажды слушать. О культивации магического закона слуха Ван Буэлэ выводил из нового друга общую информацию. Во время культивации магического закона главную роль играло просветление. Недавнее представление являлось испытанием секты гармонирующий полумесяц. Если человек мог собрать ноту из играемой музыки, то он получал право присоединиться к секте. К сожалению, шансы получить просветление зависят от удачи и скрытого таланта. Я много раз слышал выступления учеников Трёх Великих Сект, но до сих пор не преуспел». Юноша с грустью покачал головой. Ван Буэлэ попытался его утешить, подлив ему в бокал вина. Тот схватил его со стола и залпом усушил до дна. «Сюаньмин, ты здесь совсем недавно, поэтому послушай мой совет. Если ты присоединишься к одной из Трёх Великих Сект, то тебя ждёт светлое будущее». Советую тебе для начала здесь освоиться, а потом послушать выступления учеников трёх сект. При культивации магического закона слуха просветление всему голова». Юноше понравился Ван Бууле, поэтому его совет был искренним. Ван Бууле кивнул и задал ещё парочку вопросов. Постепенно он получил общее представление о культивации магического закона. К примеру, культивация заключалась в создании завершённой песни, но всё не ограничивается одной. Если верить юноше, то всемогущие эксперты трёх великих сект создали две, три и даже больше композиций. В любом случае, главная нота была крайне важна. Её наличие является обязательным условием для доведения до совершенства собственной песни. Нужно добавлять ноты и время от времени заменять их, пока не получится подходящая для тебя мелодия. Что касается финальных штрихов, три великих секты пошли разными путями, гармонирующий полумесяц сосредотачивался на тексте, печальная цитра предпочитала делать упор на эмоциях музыки. Для этого им не нужен был вокал. Дао мелодики ставила во главу угла естественные звуки. Они использовали звуки всего сущего, не ограничиваясь только привычными инструментами. Годилось всё, что угодно, дабы получить звуки природы. Итог у всех сект был один – превращение практиков в ноты и слияние с небом и землёй. По легенде существует уровень выше – подарить миру ранее неслыханный звук. Эта стадия, как говорят, находится ближе всего к уровню владычицы желания.